И вот именно в эти минуты мне стало страшно. Мне не было страшно, когда много врагов переправлялось через пограничную реку и лезло на нашу землю. У нас в руках было оружие, мы верили в себя и били их. Я знал, что война — дело жестокое, но когда я увидел, как фашисты расстреливают женщин и детей... Вот в эту минуту я понял, что эта война будет необыкновенной, и фашисты не просто враги, а изуверы. Иван Прокофьевич, а что же дальше? Потом мы, раненые, старались выйти к своим, шли лесами, болотами, питались, ну, что можно найти в лесу, ягодами, грибами. Я сделал самодельный костыль, пользуясь которым шкандыбал, стараясь не отстать от товарищей. Они мне тоже помогали. И вот, помню, попалась нам на пути речушка, приток Немана. Она извивалась по лесу. Моросил небольшой дождь, и вдруг мы почувствовали запах дыма. А потом увидели огонь костров. Я послал двоих товарищей в разведку посмотреть, кто там находится у этих костров. И вот они вернулись с радостными лицами и сообщили, что у костров составлены винтовки и там в зеленых фуражках наши пограничники. Все мы очень обрадовались и поспешили туда, к своим. Но когда подошли поближе, уже вплотную к ним, я вдруг услышал немецкую речь и понял, что это немцы. Понял еще и потому, что форма на них была новенькая, как говорят, с иголочки, явно была эта форма недавно взята со склада. Я только успел крикнуть: "Диверсанты!" и начал стрелять в фашистов. Завязалась короткая почти рукопашная схватка. Я выстрелил у гитлеровского офицера, убил его. И в этот момент меня что-то ударило по голове, и я потерял сознание. Не помню, не знаю, сколько пролежал без сознания. Очнулся уже у ямы. Такая продолговатая, длинная яма, старая. Стояли мои друзья-пограничники и меня поддерживали. Смотрю, на нас уже наведены винтовки и пулеметы. Нас расстреливали. Перед самым залпом пограничник, стоящий рядом со мной, толкнул меня, и я уже вместе со всеми в грохоте выстрелов упал в ров. Пули не угодили в меня. До сих пор не знаю имени своего спасителя, того, кто толкнул меня на секунду раньше залпа. Кто-то из пограничников, из той машины, что везла раненых, а кто, не знаю, мы были из разных подразделений. Сколько я там лежал, тоже не помню, потому что я периодически терял сознание. Когда пришел в себя, была уже ночь. На мне окровавленной гимнастеркой сверху лежит убитый товарищ. Стал я выбираться». И когда выбирался, услышал стон, подполз к стонавшему, шепнул ему на ухо, «Тише, немцы, близко!» Потом перевязал его, осмотрел других, лежавших рядом пограничников, но они были мертвы. Я взвалил себя на спину раненого, это был Федя Вавилов, и стал ползти под нурва, в сторону подальше от этого места. Когда отполз подальше, остановился передохнуть». Кружилась голова, не было сил, но к утру отдышался, пришел в себя. И вот потянулись долгие мучительные дни, когда два раненых пограничника, помогая друг другу, пробирались к своим. Наши войска медленно отходили под напором превосходящих сил гитлеровцев. Войска отходили, но битва продолжалась и на территории, захваченной фашистами. Гитлеровцы надеялись захватить, поработить нашу землю, однако эта земля повсюду заплала народным гневом и ненавистью к оккупантам. Всюду создавались партизанские отряды. Гомонков со своим товарищем Федей Вавиловым все же выбрался к своим он лечился в госпитале, а затем ему, как пограничнику и человеку, уже побывавшему в тылу врага, предложили направиться в партизанский отряд. Предупредили, дело абсолютно добровольное. Иван Гоманков дал согласие, был направлен... «Деделовский лес» командиру отряда «Леониду». Его направили туда потому, что это были родные места Гомонкова. Он знал там каждый овраг, каждую тропу каждого жителя. О своей жизни в партизанском отряде Гомонков рассказывал мне в лесу. Мы развели костер, сидели у этого костра, подбрасывая ветки в огонь и, не торопясь, беседовали. Он вспоминал свою боевую жизнь партизанах. Именно здесь, у костра, я очень хорошо представлял себе, как выглядел те дни Гоманков, Небольшого роста, в драной телогрейке, так, мужичок и мужичок. Раненый, бывший в окружении, ни у кого и в мыслях, наверное, не было, что это один из наших разведчиков. В своем селе Гоманков должен был связаться с Григорием Павловичем Куриленко. Знал его еще с довоенных лет. Куриленко часто бывал в доме Гомонковых, он дружил с отцом Ивана Прокофьевича. Они обсуждали сельские дела, говорили о том, как летуют кулаки, о том, как укреплять колхоз, как бороться с этими кулаками. Не думал тогда мальчишка Иван, что когда-то ему придется с этим Куриленко, солидным человеком, вместе работать и выполнять задания. И вот, прибыв в условленное место, Гомонков встретился с Григорием Павловичем. Куриленко повел Гомонкова в партизанский отряд. Шли долго. Куриленко, поглядывая на хромавшего Ивана, спрашивал, не устал ли? Делали привал. В середине дня пришли в лагерь. Здесь Иван Прокофьевич познакомился с командиром отряда Леонидом. Это была его кличка. После знакомства разговор о том, что нужно отряду, Леонид предложил. «Вот мы хотим, чтобы вы вернулись в свое село Явкино, легализовались там и создали хорошую группу». Такое предложение несколько обескуражило Ивана Гоманкова, потому что он собирался в тылу бить немцев, эшелоны пускать под откос. Он так представлял себе действия партизан. Однако Леонид ему разъяснил, что работа, которая предлагается ему, тоже очень необходима. Надо вести разведку, наблюдение за врагом, доставать продовольствие, одежду для партизан. В общем, надо обеспечивать их боевую жизнь. И это тоже опасная боевая работа. Гомонков боялся не близости немцев в такой работе, а презрительных взглядов своих односельчан. Они же не будут знать, что он работает по поручению. И вынести это презрение будет, конечно, нелегко. Больно было смотреть на опустевшее родное село. Все сидят в хатах, лишний раз боятся выходить на улицу, потому что возможно, встречи не только с немцами, а и с полицаями и их прихвостнями. Только вошел Гомонков в родной двор, навстречу выбежала мать, и с криками «Жив, жив» кинулась его обнимать. Не знал Гоманков, что мать уже получила похоронку с сообщением о том, что он погиб в боях на границе. Обняла его и сестренка Вера с радостью смотрела на него, блестя задорными глазами. Она радовалась не только его приходу, она понимала, что не мог он, пограничник, просто так вот, как окруженец, прийти домой. Она была уверена, что его прислали. И потом, когда улеглась первая радость, когда уже на него нагляделись и поняли, убедились окончательно, что живых Иван Она его спросила, «Ну скажи, скажи мне, я никому ни слова, тебя прислали, ты со специальным заданием?» Но не мог признаться даже сестре, так и остался просто раненым окруженцем. Отца дома не было, он, оказывается, ушел добровольно в армию, пошел бить врагов и мстить за сына. Отдохнул немного с дороги, осмотрелся Гомонков и стал подбирать себе помощников. Одного из них, как советовал командир отряда Леонид, надо было послать работать полицаем, чтобы свой глаз был там, ставя предателей. Как говорить с людьми, все настороженно относились друг к другу. Риск очень большой. Одно слово доноса и не только тюрьма или лагерь, а расстрел грозил человеку. Первым решил поговорить с Володей Шашенко, ведь учился с ним в одном классе, были друзьями. Доверяли друг другу еще тогда, до войны. Володя сильно болел, когда началась война, и поэтому его не призвали в армию, и он не мог эвакуироваться. Не сразу подошел даже к такому другу Габанков. Он последил за его домом, посмотрел, как живет Володя, и только потом назначил ему встречу. И при встрече этой тоже заговорил не прямо, а так, что можно было его понять по-разному. И о главном спросил с двусмысленной ухмылочкой. «Не пойдешь ли ты служить в полицию?» Шашенко презрительно посмотрел на Ивана и ответил. «Эх ты! А еще другом считался!» «Правду о тебе говорят в селе» что ты дезертир. Вот и тебе то же самое будут говорить, когда пойдешь работать в полицаю. Что же ты хочешь, чтобы не тебе одному было тяжело в таком положении, чтобы и обо мне так говорили?» Настало время говорить прямее, и Гомонков сказал, «Для пользы дела тебе предлагаю идти в полицаи, для того, чтобы ты помогал партизанам». Володя удивленно вскинул глаза, недоверчиво смотрел на Ивана. «Правда ли?» Боязно поверить тому, что слышал, но видно, парень истомился от безделья и хотелось ему бороться с врагами, поэтому после некоторого раздумья он сказал: "Ладно, поверю я тебе. Ты вроде никогда не был под лицом. Мы тут тоже хотели сами кое-что сделать, собирались с ребятами. Хотел видно назвать с кем, но решил подождать. В общем, собирались, так что есть люди и есть уже на кого опереться." Очень приятно было услышать это Гоманкову не только потому, что теперь у него появятся помощники, но еще потому, что его школьные друзья не сидели сложа руки и что они тоже думали, искали возможности бороться с фашистами. Вот так постепенно начиналась работа в тылу врага. Потом Гоманков создал хорошую подпольную группу, выполнял все задания командира партизанского отряда. Но и фашисты не дремали. Видно, выследили никого-то из них. И вот однажды, когда Гоманков пришел домой, мать бросилась к нему и плача сообщила: «Григория Куриленко взяли. Я видела, как вели его, связанного, вели по улице и били. Полицай кричал, что скоро всех партизанских пособников переловят». «Григорий всех выдаст!» И били, и вели его дальше. Этот провал, конечно, очень обеспокоил Гомонкова. Все настороженно ждали, но крепко держался на допросе Григорий Куриленко. Никого больше не арестовали, и группа продолжала действовать. В сентябре 43-го года пришло от партизана радостное известие. Наши войска взяли Смоленск. А через несколько дней бои уже продвигались с востока к селению, в котором жил Гомонков. Вскоре поступил приказ командира партизанского отряда перекрыть дороги и ударить по последним подразделениям отходящих немцев. И вот тут их били вместе партизаны и тех, кто до поры скрывался, подпольщики во главе с Гоманковым. В общем, дали моим жару напоследок, как следует. Сияя радостно глазами, подвел Гоманков итог своей партизанской жизни. С приходом Красной Армии Ивана Прокофьевича охватила не только радость победы, не только радость, что фашистов изгнали, а еще и то, что он мог теперь пройти по селу открыто, глядя людям в глаза, весело смеяться. Он ходил с партизанами по селу, и люди удивлялись его выдержке тому, Как он вел себя раньше. Гомонков видел, что им тоже радостно и приятно, что их односельчанин Гоманков, семью которого они знали только с хорошей стороны до войны, оказался и на войне достойным, преданным родиням. Вскоре после освобождения села Гоманко был включен в состав действующей Красной Армии и стал командовать ротой в одном из полков Первого Белорусского фронта освобождал Белоруссию. На реке Проня был ранен, попал в госпиталь. После излечения сражался на Третьем Украинском фронте, командовал стрелковой ротой. Участвовал в форсировании Днестра. За это форсирование получил орден Красной Звезды. Участвовал в Яско-Кишиневской операции, где была окружена большая группировка фашистов. Потом форсировал Вислу и дошел до Германии. Хочется мне сказать о том, что в 1941 году, удаляясь от своей родной границы и когда находился в толу фашистов, я постоянно помнил своих погибших друзей-пограничников и вот тех людей, женщин и детей, которых расстреливал на моих глазах фашистский летчик. Я всегда думал о том дне, когда за все эти злодеяния придется фашистам ответить». Я твердо верил в то, что им придется таки за это отвечать».